«Что это такое?» – спросил заинтригованный ученый День. «Мой подарок принцу Буи», – лаконично ответил отшельник Сен, доставая кусок кожи, покрытый необыкновенным рисунком, переплетениями линий, спиралями, изображениями фантастических животных с шишковатыми головами и раздвоенными хвостами, расправляющими кружевные крылья над своими покрытыми чешуей туловищами. Все это было исполнено совершенство, которому не было равных в мире». «И эта невероятная кожа принадлежала не животному, а человеку», — резко сказал мандарин Тан, сверкая глазами. «Ее обладателем был соплеменник госпожи Лим, тот человек, которого я видел в шалаше, с которого вы заживо содрали кожу прямо на моих глазах. Ты сказал принцу Хунгу, что наступит день, когда он займет место отца в качестве исполнителя справедливости. Так пусть же уже сейчас приучается к пыткам». Мандарин Кьен восхищенно присвистнул, в его серых глазах мелькнуло изумление. «Я знал, что ты силен, но не знал до какой степени. Поистине великолепная логика, достойная настоящего правителя. Все, что ты сказал, правда. Но каким образом ты связываешь это преступление с нынешними убийствами?» «Ни тени раскаяния в его лице», — подумал Мандарин Тан. Он и не надеялся пробудить его, но эта бесчувственность заставила его похолодеть до мозга костей. Преступление, совершенное тобой якобы во имя «мировой гармонии», можно истолковать иначе в свете этого чудовищного поступка. Если правда, что ты призвал классификацию на помощь, чтобы оправдать убийство ради согласия Вселенной и человека, ради образцовой роли правителя в установлении этой гармонии, то все же твои преступления можно объяснить и другим, более прозаическим мотивом». «Что же это?» – спросил мандарин Кьен, побуждая бывшего друга идти в своем рассуждении до конца. «Поставим вопрос иначе». Кто из жертв был связан с той зловещей охотой? Конечно, госпожа Лим. Почему же она вошла в твой список? Да потому что она-то и была главной мишенью. На лице министра засияла радостная улыбка. Школьный учитель, выслушав примерный ответ лучшего ученика, не мог бы иметь более удовлетворенного вида. Честное слово, Тан, ты превзошел сам себя. Она представляла для тебя смертельную опасность, так как только она могла узнать татуировку, которую отшельник Сен собирается преподнести принцу Буи. Поняв, что эта кожа содрана с ее друга, она могла обличить тебя перед принцем, взяв в качестве переводчика, к примеру, господина Головастика. «Но ты сам говорил, что принц Буи пойдет на что угодно, лишь бы получить этот кусок кожи», — упирался мандарин Кьен. «Только не в этом случае. Ведь он сам строго-настрого запретил убивать пленных дикарей. А вы его не только убили, но еще и зверски истязали перед этим». «Уверен, что такой правитель, как принц, не будет ни минуты сомневаться в выборе, вожделенный предмет или уважение людей. Он бы покарал тебя тут же, Кен. Ты не мог этого не знать». Ветер крепчал и налетал на них порывами. Волны становились все сильнее, вырванные с корнем деревья колотились о дамбу. Вымокнув до костей, два мандарина не теряли мужества. Один бросал в лицо доказательства преступлений, а второй как будто бы с радостью получал их». А чтобы не поняли, что ты хотел убить именно госпожу Лим, ты измыслил целую серию убийств, в котором она являлась лишь одним из элементов, скрыв таким образом суть своих намерений. Ну и какой вывод ты делаешь из всего этого? Это все, что я хотел сказать. Ты все прекрасно понял, мой друг. Но ты не можешь сделать вывод. Действительно, я воспользовался законом больших чисел, чтобы скрыть одно единственное убийство, которое было для меня важным. Но каков итог всех этих деяний, Тан? Подумай. Ты манипулируешь мной, как всеми остальными. Как ни в чем не бывало, ты следил за моим расследованием и был в курсе всего происходящего. И должен сказать, что ты великолепно его вел. Я спрашивал себя, найдешь ли ты еще одно звено, отверстие. Это зависело от того, запомнил ли ты, что произошло в шалаше. Мне нужно было знать, что ты помнишь. Понимаешь? Но представь, что из твоей памяти полностью выпало бы, что у меня была ранена барабанная перепонка. Кстати сказать, меня ранил защищаясь тот дикарь. Тогда где бы мы теперь были? Не на этой дамбе, во всяком случае. На самом деле, после госпожи Лим уже не было нужды убивать кого бы то ни было. Я не волновался по поводу подарка отшельника Сэна. Я бы продолжал работы по приведению в порядок гидравлических сооружений и все. Но все же мне удалось пробудить в памяти забытые воспоминания. И вот мы здесь, на этом последнем оплоте, защищающем город от наводнения. И последнее убийство должно произойти. «И это будет означать, что цикл, задуманный мною, основанный на принципах классификации, осуществится и возобновит космическую гармонию, которая спасет всех». Мандарин Кьен расхохотался. «Видишь, как все красиво придумано, Тан? Каков бы ни был конец этой истории, я ничего не потеряю». Порыв ветра приподнял его косичку и закрутил ее вокруг шеи. «Я мог прекратить убийство еще вчера. У меня уже были на руках все основания для этого», — ответил мандарин Тан. Министр наклонился вперед, почти касаясь правителя. «Но ты хотел устроить эффектную сцену, в которой я должен сыграть роль жертвы. В этом твоя идея справедливости, не так ли, Тан? Твоя цель – заставить меня совершить самоубийство и тем самым завершить космический цикл. Скажи, если я ошибаюсь». Мандарин Тан кусал губы. Министр просто читает его мысли. Чему удивляться, ведь он мастер манипуляций. Он молчал, тогда мандарин Кьен продолжил. «Видишь ли, Тан?» Твой ум сильно отличает тебя от обычных мандаринов. Но в том, как ты выносишь приговоры, сказывается излишняя человечность, и это принесет тебе вред. Волна разбилась у их ног. Вода сильно поднялась за время разговора. Им нужно было теперь повышать голос, иначе шум волн заглушал их. Брызги покрыли их пеленой. Мандарин Кьен сделал шаг назад и вытащил из-под плаща охотничий нож. «Кого вы ждете здесь, стоя на коленях в грязи?» — спросил отшельник Сен, разглядывая грязную одежду ученого Диня. «Мы устроили засаду убийцы, который вот уже несколько дней совершает злодеяние в столице. Это долгая история. Я расскажу ее вам, если вы согласны погрузиться в грязь вместе со мной», — предложил Динь. «Убийца?» — спросил отшельник Сен. «Не тот ли, который вытащил нож вон там, на плотине?» Мандарин Тан подпрыгнул. Этого он не ожидал, но министр не двигался». Поигрывая ножом, он, казалось, просто забавлялся. «Ты не спросил, сожалею ли я о чем-нибудь, Тан?» «Твое лицо говорит об этом. В твоем сердце нет печали». «Ты прав, так и есть. Что меня огорчает, так это твоя робость, твое почтительное отношение к системе, которая не функционирует». «Она функционирует», — упорствовал правитель. «Справедливость, осуществляемая хорошими людьми, существует». «Ну как хочешь, живи с этой мыслью». «Вспомни обо мне, когда тебе стукнет 50 лет, и твои дети и внуки погибнут в бесконечных междуусобицах, которые всегда будут раздирать нашу страну. Меня не будет рядом с тобой, когда ты будешь терпеть поношение аристократов, и я не смогу тебя утешить, когда ты будешь страдать от высокомерия принцев. Мы похожи с тобой, ты и я. Мы никогда не будем править, но всегда будем жертвами несправедливости. Я не такой, как ты. Сейчас. Но кто знает, каким ты станешь завтра». Настанет день, когда тебе придется выносить приговор. Твоя рука задрожит, ты спросишь себя, а действительно ли виновен тот, кого я караю? А если истинный виновник окажется недостижимым для правосудия и будет наслаждаться своей неприкосновенностью? Внезапно министр выбросил вперед руку с ножом. Удивленный мандарин Тан отступил, прикрываясь руками. Лезвие прочертило алую линию на его ладони, описав траекторию, похожую на металлическую птицу с кровавыми крыльями. «Не забудь, Тан!» – закричал мандарин Кьен, перекрывая шум бури. «Это шрам в форме дуги. Каждый раз, когда ты поднимешь руку, чтобы поставить печать на приговоре, пусть она напоминает тебе, что в книгах и законах нет справедливости. Ее нет и в словах принцев. Она только в твоем сердце». Эти слова на крыльях ветра понеслись к небесам. Волна обрушилась на плотину, таща за собой камни Волны грохотали, бутовый камень внезапно треснул И земля задрожала у них под ногами «Запомни!» – кричал мандарин Кьен И он прыгнул вниз Мандарин Тан видел, как медленно-медленно его друг погружается в водоворот С улыбкой на устах, с затуманенными глазами «Беги, Тан!» – надрывался день с берега. Бреж в дамбе расширялась, через нее уже переливались водяные валы. Сумасшедший ветер вырывал бутовые камни. Потом дамба с ужасным грохотом рухнула. Мандарин Тан повернулся на каблуках и бросил тело вперед. Он прыгнул на руки, потом снова вскочил. Разрушительная волна гналась за ним, сметая все позади него. Краем глаза он видел вздымающиеся массы воды, грязные и могучие – а его уши слышали рев тысяч волн, кидающихся на камни. Он несся быстрее ветра, но дорога ускользала из-под ног. Казалось, он бежит по воде. Внезапно перед ним разверзлась бездна. Подпрыгнув, он полетел, как камень, пущенный из прощи. Изо всех сил он кинулся на берег и окровавленными руками схватился за стебли тростника, так же цепко, как держался за последние иллюзии. Ученый День очень осторожно взобрался на лошадь, которая нетерпеливо била копытом, исходя пеной в молочном свете этого первого утра без дождя. Он оглядел огромный спящий дворец. Лакированная черепица, светло-зеленая, почти прозрачная, слегка блестела, а драконы, бегущие по краю крыши, выплевывали последние капли воды из своих разверстых глоток. Внимательно прислушиваясь, День понял, что настолько привык к шуму барабанищего по крыше дождя, монотонно отмеривавшему все их пребывание в столице, что его отсутствие делало тишину физически осязаемой. В свежем воздухе чувства его казались более острыми, а его глаза – более чувствительными к бесконечным переменам в вещах и людях. Ученый посмотрел на мандарина Тана, сидевшего в седле. На нем было простое серое одеяние, без украшений, а волосы собраны в пучок. Может быть, ему только кажется, что жесты мандарина приобрели большую суровость, а легкая усталость как будто давила на плечи. Утренние тени подчеркивали странность его взгляда, как будто бы еще погруженного в видение, которых День не мог с ним разделить. Хотя его друг рассказал ему обо всем, что случилось на Фениксовой плотине, он знал, что не может почувствовать и сотой доли напряжения, царившего там. День был уверен, что последние мгновения, проведенные с мандарином Кеном, глубоко потрясли душу молодого правителя. Когда он подбежал, чтобы помочь другу выбраться на берег, он увидел в его глазах, Дождь или слезы? Содрогаясь от внутренней лихорадки, он, казалось, никого не узнавал. Этим утром они в молчании покинули дворец, сдержанно попрощавшись с принцем Буи накануне и спросив разрешения покинуть дворец. День чувствовал, что его друг спешит как можно скорее покинуть столицу и вернуться в провинцию высокого света, милую и тихую, которой он управлял. Сейчас они ждали, пока слуги, действовавшие быстро и ловко, их тоже подгоняло стремление поскорее оказаться дома, привязывали багаж к спинам крепких лошадей. Доктора Кабана коллеги упросили снова возглавить конференцию, тем более, что господин Головастик после падения из окна лишился обеих ног. Доктор наслаждался своим триумфом и продлил пребывание в Тханглонге, чтобы пополнить гардероб. «Есть еще два пункта, оставшиеся непонятными», — сказал День, стараясь вызвать на разговор чересчур молчаливого мандарина. Тот вздрогнул от звуков голоса, прервавшего его мысли. «Например», — продолжал ученый, — «не могу взять в толк, как ты догадался, что мандарин Кьен был тем, кого мы искали, что он был убийцей?» Когда я понял, что отверстие тоже является элементами, на которых построены убийства, меня поразила одна деталь. Я никак не мог понять ее смысл. Речь шла о госпоже Пион. «В чем же дело?» – спросил крайне удивленный ученый. «Она была убита из-за ее глаз, заклейменных палачом. Кто издал такой приказ?» «Вспоминаю, принц Буи желал заклеймить госпожу Пион, но Кьент предложил выколоть ей глаза». «Вот именно». Он страшно занервничал, когда принц в последний момент решил изменить наказание и успокоился лишь, когда узнал, что кара состояла в клеймении век. Это позволяло ему включить госпожу Пион в список жертв». Дин еще раз подивился живому уму министра. Он демонстрировал просто демоническое предвидение. «Значит, он все рассчитал с самого начала?» «В тот момент, когда мы объявили о том, что скоро прибудет отшельник Сен, который надеется умилостивить принца и спасти свою родню». «Верно. Особенно если вспомнить, какой чудовищный подарок он намеревался преподнести. Скажи, а ты действительно веришь, что Кьену удалось уговорить принца Хунга содрать кожу с несчастного пленника?» Он сам не признался. Не забывай, что мандарин Кьен обладал невероятной силой убеждения, в этом ему не было равных. Ты же сам видел, как он уговорил принца Буи смягчить наказание госпожи Пион. А молодой принц Хунг был в тысячу раз податливее и слепо обожал Кьена. Это был исключительно мягкий юноша, и самому ему никогда бы не пришло в голову совершить такое. Ученый Дин наклонился к мандарину. «Если я правильно понял, призрак принца Хунга, который, как ты полагал, явился тебе во время охоты не был на самом деле привидением? Это был реальный юноша, который звал на помощь, поняв всю тяжесть своего преступления? «Несомненно», — сказал Мандаринтан и грустно вздохнул. «Что же случилось с ним после охоты? Студент Киен убил его, боясь, что он заговорит?» «Ничего подобного. Принц Хунг добровольно пошел на смерть, поняв весь ужас совершенного. Впрочем, в момент смерти принца студент Кен был рядом со мной на банкете в честь победителей конкурса». Разве можно отвергать гипотезу преступления? Это не выглядит самоубийством, по крайней мере с первого взгляда, возражал ученый. Ведь он только что преуспел на экзаменах после многих трудов. Мандарин показал в сторону зверинца, укрытого столетними баньянами.